Глава шестая. «Где-то, когда-то и где-то еще». Статуя. Именно Пигмалион полюбил статую, которую изваял сам. Сьюзан споткнулась на верхней ступеньке лестницы, ведущей на следующий этаж, и остановилась. Мерлину, чтобы не налететь на нее, пришлось опереться о стену. «Сьюзан, чего ты встала? Беги!» Но Сьюзан лишь подняла свечу повыше и сделала шаг в сторону, пропуская мерзленно вперед. Потолок здесь был намного ниже, чем на первом этаже. Лестница заканчивалась, а на следующий этаж можно было попасть только через открытый люк в углу. Освещалось помещение тусклой свечой, которая горела в руках у Сьюзен. Но и этого света было достаточно, чтобы увидеть тела, сложенные в центре. Три ряда, в каждом по восемь тел, средний ряд выложен перпендикулярно двум другим. Все тела принадлежали молодым людям обоих полов и удивительно хорошо сохранились, хотя по их бледным лицам и окоченению, не говоря уже о том, что людей сложили тут как дрова, было ясно, что они умерли, а не спят, как старуха внизу, хотя на них и не было никаких ран. На телах нижнего ряда была одежда георгианской эпохи, две женщины даже в шляпках, завязанных лентами под подбородком. Лежащие с краю в среднем ряду тоже были в одежде георгианской эпохи, но ближе к середине появлялись викторианские сюртуки и платья, которые переходили в верхний ряд. Среди мертвецов попадались и военные. Один в валом мундире, двое в форме хаки времен Первой мировой, и еще один полицейский 1920-х годов. Пчела в верхнем ряду появились здесь позднее. Женщины в военно-морской форме времен Второй мировой, крапивник, другая, помоложе, в унылом платье из тех, какие в конце сороковых выдавали по карточкам, Тедди Бой в чем-то похожем на костюм зуд и в одном ботинке в замшевом крипере. Рядом с тремя аккуратными рядами трупов лежало еще тело, начало новой поленницы. Хиппи, дитя цветов, в летнем платье варенки оранжевого и небесно-голубого цветов, босая, обе руки покрыты символами, кое-как нарисованной мехной, а в стиснутом кулачке что-то вроде огромной игральной карты. Снизу донесся еще один удар, и башня снова вздрогнула. «Быстрее, наверх!» — скомандовал Мерлин, обращаясь к Сьюзен. «Начинай рисовать. Этим людям мы уже ничем не поможем. Дай мне молоток». Сьюзен вышла из оцепенения и протянула молоток Мерлину. Он сунул его в сумку и бросился к приставной лестнице. Сьюзан полезла за ним. Карабкаться по лестнице, хватаясь одной рукой за ступеньки, а другой, держа горящую свечу, было ужасно неудобно. В какой-то момент Сьюзан едва не уронила свечу, но все же справилась и скоро оказалась на следующем этаже. Там тоже был низкий потолок, а еще сводчатый проем, где на столбе висел труп с иракезом на голове. Через этот проем внутрь струился солнечный свет. Рельсы на полу и разбросанные зубчатые колеса свидетельствовали о том, что когда-то здесь были настоящие часы с безобидным механизмом, который запускал движение кукол под бой часов, но их убрали, чтобы освободить место для ужасающей демонстрации мертвого тела. В углу была еще лестница, но Сьюзен не обратила на нее внимания. Ей нужен был свет. Не глядя на мертвого панка на столбе, она подошла к арке и, поджав под себя ноги, села на освещенное место. От нее до края стены было не меньше фута, поэтому она не видела, что творится снаружи, а только слышала. Судя по глухим ударам, от которых вздрагивала время от времени башня, статуи по очереди бросались на дверь, но одолеть сопротивление Вивьен не могли. Дверь трещала, но не внезапного грохота, Ни гулкого топота, который наверняка раздался бы, если бы пять каменных статуй вырвались в башню, пока не было. Мне нужны перья и доска, сказала Сьюзен, оглядываясь. Но из люка вылез не Мерлин, а Вивин с его сумкой. Подбежав к Сьюзен, она бросила сумку на пол, открыла и сразу протянула Сьюзен толстую черную доску и две перьевые авторучки. Уотерман, Люман, Рапсодия, Кейверт и пилот Эф Милана. Сьезан сняла с них колпачки и подчеркала обеими по краю доски, чтобы посмотреть, как они пишут. «Где Мерлин?» — спросила она. Закрыла колпачком ручку Оттерман и убрала ее в карман для карандашей своей спецовки, выбрав «Пайлот», так как им было удобнее рисовать. «Через секунду будет здесь», — ответила Виген. «Не беспокойся. Думай о рисунке и о месте. Почувствуй свою связь с ним. Я тебе помогу». Я могу эм, блокировать любые лишние мысли. Мерлин защищает нас, так что выброси из головы все, что не относится к делу. попробую, сказала Сьюзен. Она склонила голову, посмотрела на черную доску, провела по ней четыре строгие линии, так чтобы получилась рамка, и начала старательно во всех деталях воспроизводить картинку, которая возникла у нее в голове. Это было изображение самого безопасного места, какое она знала в жизни. Стоило Сьюзон начать его вспоминать, как на нее буквально нахлынули звуки, запахи и даже тактильные ощущения, все, что делало это место именно таким, каким оно было. Она едва услышала, как Вивиан сделала вдох и едва заметила, как таз сжала ее плечо. Просто мир вокруг как бы перестал существовать. Сьюзон больше не волновал грохот, сокрушаемые внизу двери, Она не чувствовала, как печет солнце, и не видела ничего, кроме черной доски, серебряных чернил и того места, которое рисовала душой и сердцем. Сьюзен не заметила, как выскочил из люка Мерлин, как лег на пол и, свисившись вниз, левой рукой сломал четыре верхние перекладины с нечеловеческой легкостью круша толстые дубовые доски, хотя даже это ему давалось не без труда. Окончив с ними, он подбежал к сумке, выхватил из него Смиттен и, держась за стоп, на котором висел мертвец с иракезом, высунулся наружу и быстро выстрелил вниз шесть раз подряд. Стрельба, видимо, не дала того результата, на который он надеялся, потому что Мерлин, стремительно перезарядив револьвер, больше не стал стрелять, а сунул его обратно в сумку. Немного поразмыслив, за что схватиться за импровизированную булаву или за инструмент каменщика, он выбрал молоток. В ту же секунду страшный грохот внизу возвестил о том, что статуи прорвались. Вивину удалось придать двери такую же прочность, которой обладал камень вокруг нее, так что она стала как бы частью стены, но статуи бились в нее так упорно, что в конце концов проломили и стену. Стреляя в них... Мерлин заметил, что большинство статуй тоже пострадали, потеряв рога, конечности и части своих мифологических тел. Единорог вообще вышел из строя, его голова лопнула пополам, но древний владыка просто оживил ближайшую к башне статую, и теперь к ним неуклюже приближался жаждущий драки Минотавр. В руках он держал каменный боевой топор, что делало его опаснее других статуй. Мерлин знал, что сломанные верхние ступеньки задержат их, хотя и ненадолго. Они найдут способ подняться, встанут друг другу на голову или еще что-нибудь придумают. Мерлин нигде не видел Писмайера и только надеялся, что эта тварь не умеет ходить по стенам, как настоящий муравей. Хотя если бы он умел, то уже, наверное, был бы здесь. И взяв молоток, Мерлин приготовился. Перо в руке Сьюзан стремительно сновало по доске, На черном фоне проступал серебряный пейзаж. Кажется, это был скромный лесной ручеек, скорее всего, где-то на склоне старика Конистона, может быть, рядом с озером. Мерлин надеялся, что у Сьюзен получится. Им троим надо вернуться в свой мир и как можно скорее приняться за поиски древнего владыки этого сада, ведь он оказался настоящим серийным убийцей. Нельзя позволять мифическим существам убивать людей тем более, что это была не самооборона, не несчастный случай и даже не недоразумение, как во время жертвоприношений, когда сущности убеждают, что люди добровольно выбирают роль жертвы, или когда это действительно так и есть. Он посмотрел на труп на столбе. Отличая от тела на втором этаже, на нем были раны, причем заметные. Мерлин нахмурился, оценивая повреждения. Похоже, парня пытали перед смертью. Мерлин сосредоточился на одежде. Джинсы и футболка были, похоже, рекламным подарком от какой-нибудь мелкой фирмы, вот только логотипы и название так залиты кровью, что их не разглядеть. На джинсах было много дырок и булавок, но все просто для вида. Задний карман висел на одной заклепке, почти оторванной, и Мерлин решил, что Панк, скорее всего, и есть владелец того бумажника, который он нашел в лабиринте. Эти наблюдения и то, что Мерлин видел внизу, плюс те немногие вещи, которые он успел взять с других тел, будут иметь решающее значение для расследования. Если бы еще выяснить, кто все эти люди и когда они исчезли, было бы совсем хорошо. Мерлин перестал думать об этом и бросился к люку, где обрушил свой молоток на коронованную макушку Писмайера. Как он и ожидал, гигантский муравей лазал лучше других, не отсутствие ступенек на лестнице его не остановило. Муравей пытался схватить Мерлина своими острыми жвалами, но тот увернулся и снова обрушил молоток на маленькую головку. По ней побежали трещины. Написмаер сделал выпад и выворотил половину люка. Мерлин ударил еще раз в то же место, и каменная голова разлетелась на пять кусков. Написмаер и без головы продолжал лезть в люк, нанося удары передними лапами. Мерлин отбил одну лапу, вместе ее соединение с грудной клеткой, но каменная тварь продолжала ползти, пока Мерлин не сломал ей вторую лапу, и тогда муравей повалился на бок, скребя обломками пол. Мерлин продолжал методично отбивать лапу за лапой, молот в его руках ходил вверх-вниз, словно цеп, с невероятной силой обрушиваясь на свою цель. В конце концов орудие не выдержало, и когда Мерлин нанес удар... В грудную клетку писмаира деревянная рукоять переломилась, а металлическая головка отлетела и ударилась в стену. Проклятие! – буркнул Мерлин. Он попытался столкнуть избивающуюся тварь в дыру, но она продолжала двигаться, отталкиваясь от пола двумя задними ногами. За ней уже маячил Менотавр. Значит, как только освободится место, быкоголовый монстр бросится вперед, размахивая боевым топором. «Вив!» — крикнул Мерлин, бросаясь к сумке за тяжелой чугунной звездочкой, которую зажал в левой руке, согнув пальцы так, что они образовали необычную круглую фигуру. «Нам пора!» Вивен не ответила. Она еще не выдохнула, а Сьюзен продолжал рисовать. Мерлин нанес сокрушительный хук левой в одну из двух задних ног Писмайера, чем отправил конечность в полет. Но это дало леворукому книготорговцу совсем немного времени. Он успел только добежать до второго люка и открыть его. Следом за ним в комнату уже лез Минотавр. Его плечи оказались чуть уже отверстия в полу, и Мерлин пожалел, что вход не был потеснее, а Минотавр покрупнее. И все-таки существо потратило целых полминуты на то, чтобы пролезть внутрь, так что Мерлин успел вернуться к сумке, бросить туда звездочку и вооружиться Смиттоном и булавой. Вивин продолжала недвижно стоять возле Сьюзен, положив правую руку ей на плечо. Перо в руке Сьюзен все еще летало по доске. Мерлин аккуратно прицелился, и все шесть пуль вошли в правый локоть Минотавра, пока тот лез в люк. Каменные осколки рикошетили от стен, но, к счастью, ни один из них не полетел в сторону арки. Каменная рука определенно была перебита, но не оторвана, когда Минотавр прорвался и бросился на Мерлина. Тот поднырнул под горизонтальный замах боевого топора, и изо всех сил треснул своей самодельной булавой по увечной руке Минотавра и заорал, отвлекая внимание монстра на себя. Не сработало. Минотавр неуклюже двинулся к беззащитным Сьюзан и Вивен, поднимая на ходу топор. Мерлин отшвырнул булаву и схватил существо за руку. На этот раз ослабленный выстрелами сустав треснул, Предплечья Минотавра вместе с топором оказались в руках Мерлина. Он тут же обратил оружие против его недавнего хозяина, обрушив топор между его рогами как раз в тот момент, когда Минотавр опустил голову, чтобы пронзить незащищенные спины Сьюзен и Вивен. Каменный топор сломался от силы удара, в руках у Мерлина остался лишь обломок предплечья чудовища. Но Минотавр пошатнулся и закачался на одном копыте. Мерлин швырнул в него обломком руки, подпрыгнул и в прыжке ударил монстра каблуками своих док-мартенсов, оттолкнув его от Сьюзен и Вивен. Минотавр с грохотом рухнул, у него отломился рог. Мерлин снова схватил звездочку и, зажав ее обеими руками, опустил на голову Минотавра. Тот пытался подняться, но Мерлин все бил и бил, пока каменная голова не разлетелась на куски с громким треском. Поверженный противник превратился в обычную разбитую статую, неподвижную, как и положено, камню. Но в комнату уже лезло другое существо — лев. Люк был ему определенно мал, и он старался расширить его ударами снаружи. Мерлин слышал, как внизу толкутся еще статуи, и с улицы неслись какие-то звуки. Древний владыка силен, если может оживить пять статуй сразу и продолжает посылать все новых. — Вив! — — звопил Мерлин. — Нам и правда пора. — Ладно, — тихо сказала Вивен, с облегчением выдохнула, встала и помогла встать Сьюзен. Доска в руках Сьюзен больше не была черной. Ее пустоту заполнил красивый лесной пейзаж, нарисованный тонкими серебряными линиями. Песчаный островок с галечными берегами и высоким валуном с края возвышался посреди узкой речушки — Один берег который зарос ольхой и ивой, зато другой обещал сухие луга. Даже свет солнца не мог затмить сияние этого пейзажа. Так ярко серебрились его тонкие линии. «Сьюзен, подними его!» — скомандовала Вивин. «Закрой глаза и думай о месте, которое ты нарисовала. Не открывай глаза, пока я не скажу. Мерлин, иди к нам. Нам надо коснуться его вместе. Ты левой рукой, а я правой рукой». Мерлина... Не надо было звать дважды. Он буквально телепортировался к ним, не забыв прихватить сумку. Глянув на сестру, он сразу понял, что она неуверена в успехе. За ними, извиваясь, точно ящерица уже протаскивал через люк заднюю часть туловища лев. Ладони Мерлина и Вивен синхронно легли на пейзаж Сьюзен, когда лев выбрался из люка и стал переминаться на месте, готовясь к прыжку. Его несоразмерные задние лапы Ньюкли уже топтали осколки письма Писмайера имена Тавра. Открой глаза, узри свой дом, крикнула Вивиан.